Глава 23. В замок. Новые обстоятельства. Вот тут я понял, где дал маху В город мы приехали на одной телеге. У нас, конечно, был груз. Да и мы сами что-то весили. Но теперь телега была нагружена намного больше, и скорость передвижения значительно упала. Тем не менее, мы медленно, но верно катили в сторону замка. По моим подсчетам, с такой скоростью мы должны были там оказаться не раньше, чем через пять дней. За три дня монотонной дороги, мы, как я и ожидал, продвинулись всего лишь наполовину. Значит, еще минимум столько же, и мы достигнем дома. Тут я себя поймал на мысли, что думаю о своем замке, как о собственном доме. Другого уже не представляю. Мой мир со всеми его технологиями остался где-то далеко-далеко. И если я о нем и вспоминал, то воспоминания были связаны лишь с оставшимися там родными и друзьями. Четвертый день начался с того, что на стоянке, где мы ночевали, Телега попала колесом в яму, и лошадь не смогла сдвинуть ее с места. Нам с кузнецом пришлось разгрузить почти половину, прежде чем телега была вызволена из провала, а потом загружать ее обратно. Естественно, это не прибавило мне настроения, да и небо хмурилось, дождь грозил начаться в любой момент. Поэтому я устал и сидел на покачивающейся телеге, настроения не было, кроме того давило какое-то смутное предчувствие. я посмотрел на кота но он, свернувшись клубком спал. Дрон, напевая какую-то песенку, правил телегой. Немного успокоенный, я, обхватив мушкетон, тоже задремал. Разбудил меня кузнец. Одной рукой он правил лошадкой, другой тряс меня. «Алекс, вставай, у нас проблемы!» «Что, какие проблемы?» Удивился я и заозирался, но никого не заметил. В данный момент мы двигались по дороге, которая проходила через луг. «На дорогу посмотри!» И еще нас недавно обогнали двое верховых. Хмуро ответил дрон. Ну и что? Никак не мог понять я. На дороге свежие следы, и они ведут в ту же сторону, куда едем мы. А верховые, обогнав нас, даже не перекинулись ни одним словом. Хочешь сказать, что неясно, откуда взялись следы людей, раз никто не обгонял? А едем мы с такой скоростью, что догнать никого не в состоянии разве что улитку? Размышляя вслух, я пытался понять ход мыслей кузнеца. Но пока до меня не доходило. То ли я только проснулся, то ли просто тупил. И что? Что-что, засада впереди, высказался встревоженный кот. А по следам сколько человек получается? из десяток. Это если верховых считать, хмуро ответил гном. Ты тоже думаешь, что это засада? Спросил я его. Очень похоже. У нас ведь телега сильно груженная, и издалека видно, что мы с товаром едем. Что будем делать? Спросил я у друзей. Ответа не дождался, они решили переложить решение на меня. И я же лихорадочно размышлял. Если ехать прямо, возможно, мы угодим прямиком в расставленную ловушку. И если повернем назад, то нас с легкостью могут догнать. Тоже не выход. Единственное, что приходило на ум, это найти место, к которому нельзя незаметно подобраться. Но только недалеко от дороги. И попытаться дождаться каких-нибудь путешественников или купцов. Впереди я заметил пяток деревьев словно островок посреди луга, и недалеко от дороги. О метрах в трёхстах уже начинался лес. Устроить там засаду было очень легко, так как путь проходил именно через него. «Правь деревьям!» — указал я кузнецу. «Там остановимся и подождём попутчиков. Да и к нам подобраться будет сложно». Кузнец одобрительно кивнул. И без лишних слов свернул к деревьям. Первое, что я сделал, когда мы остановились, проверил, как заряжен мускитон. «Дрон!» Ты умеешь управляться с оружием? — спросил я у кузнеца. — Могу немного, вот только я к топору больше привык, а с мечами-то больше дела в кузне имел, — ответил он, и по его виду я догадался, что мечом кузнец владеет слабо. — Тогда давай лучше заряжай арбалеты. Из них-то ты, я надеюсь, стрелять умеешь? — Из арбалета любой гном стрелять умеет, — отозвался он и принялся заряжать арбалеты. После десятого по счету я его остановил. Хватит, я не думаю, что нам теперь кто-нибудь страшен. Тут мы сможем и против большого отряда выстоять. Да и большее количество заряженных арбалетов просто положить негде. Потянулись часы ожидания. На дороге не наблюдалось никакого движения. Мы перекусили последними оставшимися продуктами, которые нам дал дорогу трактирщик. Встала еще одна проблема. Еды-то больше у нас не было. Если сегодня или завтра мы не присоединимся к кому-нибудь, то будем вынуждены продолжать путь, и наткнемся на ту же опасность, которой старались избежать. В это время по дороге на довольно приличной скорости пронеслась карета. Она двигалась туда же, куда было нужно и нам. Но о том, чтобы присоединиться к ней, не могло быть и речи. Слишком разная у нас была бы скорость. Да и трудно себе представить карету, сопровождающую телегу. Поэтому мы лишь проводили ее взглядом, пока она не скрылась в лесу. Я опять перевел взгляд на дорогу, в надежде, что там покажется какой-нибудь караван купцов. И тут из леса донеслись глухие удары и жалобное ржание лошадей. Похоже, карета угодила в засаду. Ни минуты не сомневаясь, я подхватил мушкетон и бросился бегом туда, откуда наносился шум. За спиной раздался жалобный выкрик кота, который просил быть благоразумным. Потом послышалось тяжелый поступь гнома. Он поспешил за мной. Разум опять завопил, чтобы мы не смели оставлять его одного. Но отвечать ему не было времени. 300 метров до леса я преодолел очень быстро. В этом, конечно, была заслуга Эрзона. А вот гном безнадежно отстал. В лесу я стал действовать более осторожно и двигаться к дороге старался как можно тише. Увиденная картина оказалась такой. Тракт перегораживало поваленное дерево. Одна из трех лошадей, запряженных в карету, была мертва. А вокруг валялись убитые и раненые люди. Посередине дороги стояло семь человек. Они окружили одного – который к этому времени остался без оружия. Лицо его было залито кровью. «Ну что, допрыгался твой папаша? Надо было поддержать людей Варнта, а не смеяться над ними. Вот теперь ты и передашь от него привет. И пусть он еще раз подумает, на чьей он стороне. Скажи ему, что это последнее предупреждение». Глумясь, выкрикнул ему один из бандитов, который, похоже, в этой шайке был за главного. «Отец-человек-слово! слова он Начал было раненый, на получил сильный удар по лицу, после которого буквально врезался в карету и без сознания сполз на землю. «Смотри, не переусердствуй. Нам было велено мальчишку только покалечить, но не убивать», предостерег главаря один из бандитов. «Ничего с ним не будет. и так этот сопляк у нас троих положил. Хорошо еще, что у меня амулет от магии есть. Сейчас очухается, пальчики ему отрежем. И можно за остатками гонорара возвращаться». Ухмыльнулся ему в ответ главарь. Допустить, чтобы над безоружным издевались, я не мог. Проверив заряд мушкетона, я сделал шаг по направлению к бандитам. «Отстаньте от него и уходите отсюда!» Как можно тверже произнес я. Но мой голос на последнем слове дал предательского петуха. «А это у нас кто?» Развернулся ко мне главарь. Остальные бандиты засмеялись. «Ну-ка, брысь отсюда, а не то костей не соберешь!» «Я сказал, уходите!» Я навел на них мушкетон и хотя не знал, смогу ли выстрелить, но курки взвел. «Хромой, разберись с ним, а я пока князьком займусь», велел главарь одному из своих подельников. После чего отвернулся от меня, достал нож и сделал шаг к юноше, лежащему без сознания. Бандит, который действительно хромал на одну ногу, надвинулся на меня. Он поигрывал мечом, а на его лице играла кровожадная улыбка. Я видел, что разбойники не отступят от своего плана, и, понимая, что тянуть дальше нельзя, зажмурившись, нажал на спуск. Мушкетон не подвел. В тот же миг раздался выстрел, и, открыв глаза, я увидел, что на меня с испугом в глазах несется один из бандитов. Сделать я ничего не успевал. Да и ноги мои как будто приросли к земле. И я стоял и смотрел, как разбойник замахивается мечом. Когда ему до меня оставалось не менее пяти шагов, над моим ухом что-то просвистело. И в груди нападавшего возник арбалетный болт, а сам он упал к моим ногам. На дороге валялись бандиты, некоторые не подавали признаков жизни, а некоторые буквально завоевали от боли. Кровью залило всю поляну. Я почувствовал сильный приступ рвоты. Меня вывернуло наизнанку, практически под ноги подбежавшему гному. Несколько минут я очищал свой желудок от недавно съеденных продуктов. «Ничего, ничего, это пройдет!» Суетился возле меня дрон, не обращая никакого внимания на то, что творится на дороге. «Ты давай не стесняйся!» «Через это все проходят. А то, что человека спас, так это ж просто отлично». Он много еще чего говорил, пытаясь отвлечь меня от этого рокового выстрела, который мне пришлось сделать. Я-то, конечно, понимал, что выхода другого не было. Но не мог же я безропотно наблюдать, как бандиты станут глумиться над беззащитным человеком. Вот только перед глазами до сих пор стояла картина. Из мушкетона вырывается сноп огня, и железные кусочки впиваются в тела бандитов. Согнувшись в очередном приступе рвоты, я полностью опустошил свой желудок, после чего уже смог более или менее твердо стоять на ногах. Они, правда, предательски дрожали. «Да, я в порядке», – прохрипел я, обращаясь к гному. «Вот и славно! Пойдем посмотрим, кого ты спас», – ответил он мне, направляясь к лежащему у кареты человеку. Тот уже начал шевелиться, видимо, оправляясь от удара. Я осторожно прошел мимо убитых и стенающих бандитов. Мой выстрел оказался страшно смертоносным. Главарь и трое разбойников, стоявших рядом с ним, были убиты на повал. Двое получили очень тяжелые ранения. Они-то сейчас и стонали. И лишь одного не задел мой выстрел. Но того благополучно застрелил гном. Я только сейчас понял, что был на волосок от гибели. Спасибо, что спас меня. Поблагодарил я дрона. Не бери в голову. Ты бы поступил так же. Отмахнулся от меня кузнец. Спасенный нами человек к этому времени уже сумел встать на ноги. Его вид был ужасен. Все лицо превратилось в один большой синяк. Одежда порвалась, и местами на ней явно выступала кровь. «Князь, как вы здесь оказались?» Уставился он на меня. «Вы второй раз подарили мне жизнь». Я всматривался в лицо человека, но понять, кто передо мной стоит, не мог. И кого это я спасал второй раз? А человек между тем сделал шаг вперед и продолжил. «Князь Алекс, я в неоплатном долгу перед вами, поэтому клянусь, что отдам вам долг при первой возможности». «Вы мне ничего не должны, только расскажите, что здесь произошло», – ответил я ему, а потом смущенно спросил. «А мы что, разве знакомы?» Теперь уже мой собеседник удивленно открыл рот. «Господа, может, потом разберетесь? Давайте сейчас решим, что делать с ранеными». Прервал нашу беседу гном, а затем указал на моего собеседника. «Да и господину лекарь нужен, он же ранен!» Я задумался. Что делать с ранеными для меня было загадкой. Но вот мой собеседник не колебался ни секунды. Он со стоном подхватил валявшийся на земле меч и нетвердой походкой подошел к раненым. «Вы не против?» – спросил он меня. «Да нет», – ответил я, не до конца понимая, о чем он меня спрашивает. В следующую секунду меч в его руках несколько раз коротко свистнул, и на дороге воцарилась тишина. Гном одобрительно покивал головой и принялся стаскивать тела в одну кучу. «Что, вы так меня и не узнали?» Обратился ко мне спасенный и, видя, что я молчу, продолжил с улыбкой на разбитых губах. «Королевский сад, дуэль!» «Цорк!» – воскликнул я, а потом поправился. «Князь Цорк!» «Да, это я», – ответил он, опускаясь на землю. «Что-то я устал. Но что здесь произошло? Почему на вас напали?» – спросил я его. Я возвращался в столицу из поместья своего друга, у которого гостил. Здесь меня ждала засада. Как меня выследили, я не знаю. Мои слуги были убиты практически сразу. Я попытался дать нападавшим отпор, но у них оказался артефакт, который блокировал магию. Он вдруг прервал свой рассказ и удивленно спросил. «Кстати, а почему он на вас не подействовал?» «Не знаю, может, разрядился?» Я не стал посвящать его в то, как сумел справиться с бандитами. «Разрядился?» Да он может блокировать магию у нескольких чародеев одновременно. Ведь это один из старейших артефактов, сейчас таких уже не делают. Его и еще несколько подобных первоначально создали, вы не поверите. Будут предположения?» Он с улыбкой посмотрел на меня. Настроение у него явно было отличное. Я бы так, наверное, и не смог. Только что он был на грани жизни и смерти, чудом спасся, хладнокровно убил своих врагов, которые, кстати, не могли оказать ему сопротивление а сейчас улыбался мне разбитыми губами. В ответ я лишь пожал плечами. Такие артефакты были изобретены, он сделал паузу. Магами, которые принимали экзамены, чтобы студенты не могли воспользоваться магическими шпаргалками. Конечно, на самих преподавателей такие артефакты не воздействовали. Они ведь сами их создали. Вот так. А сейчас редкий маг может противостоять этим артефактам, когда они активированы. Но почему они напали именно на вас? Этих людей нанял регент, он, как я понял, пытается оказать давление на всех высокопоставленных чиновников, переманивая их на свою сторону. Еще, как я понял, он собирает под свои знамена наемников, и вообще всех, кто поможет ему взойти на потерянный престол. А мой отец является главой тайной стражи. Он, насколько я знаю, с презрением отверг предложение регента. «Так это что же получается? Война скоро?» – спросил его подошедший и внимательно слушающий нашу беседу дрон. «Не знаю, но все может быть...» Цорк пожал плечами. «Давайте-ка будем собираться. Чувствую я, что времени у нас мало». Кузнец выразительно посмотрел на меня. «Но прежде чем тронуться в путь, нам пришлось похоронить всех, кто погиб на дороге. Правда, бандитов мы вместе с Цорком сожгли, используя магию. Он хотел бы сам с этим управиться, но его сил не хватило, и мне пришлось заканчивать место него». А вот для людей князя мы вырыли братскую могилу недалеко от дороги, там их и похоронили. К нашему великому сожалению артефакт, который блокировал магию, был безвозвратно утрачен. Мой выстрел разнес его на мелкие кусочки. После похорон мы распрягли из кареты двух оставшихся лошадей. Карета тоже пострадала и передвигаться на ней дальше не было никакой возможности. Пришлось бросить. На одной лошади в столицу поскакал Цорг, чтобы рассказать о произошедшем отцу. А вторую мы впрягли в нашу телегу и поспешили в замок. Дел предстояло очень много. Необходимо было форсировать строительство укреплений и повышение обороноспособности замка. Да и решить, как нам поступить в сложившейся ситуации. До замка Алиена мы добрались в рекордные сроки. Разум и дрон постоянно подгоняли лошадей. Особенно нервничал кот. Он до сих пор дулся на нас из-за того, что мы бросили его одного. Он не желал слушать никаких оправданий. К тому же, узнав, что возможно скоро будет война, вообще расстроился, все время хмуро повторяя, что все эти вооруженные конфликты только вредят честному бизнесу, и теперь все его начинания могут пойти прахом.